Глава одиннадцатая. Энергия припечатала меня к стене с той же легкостью, какой мухобойка припечатывает муху, да так, что штукатурка закрошилась и осыпалась. Досталось и остальным вещам. В сторону полетели бумаги, инструменты, мебель. Их всех тоже прилепило к стене, будто к магниту. Ни хрена себе! Это какой же силы кристалл? Витя мог бы и предупредить о мощности, хотя... Он-то откуда знает. Ну, разработками его папы я однозначно впечатлен. Затем, что происходило дальше, я смотрел из положения полулежа. Пока происходило колдовство, энергия кристалла не давала мне подняться. Он взмыл в воздух и, застыв под потолком, начал быстро-быстро вращаться вокруг своей оси. Причем с каждым вращением обороты увеличивались. Вместе с движением кристалл вырабатывал мощную энергию, и только лишь малая ее часть вышла из воронки, расплескавшись по сторонам. Но и этой талики хватило, чтобы удерживать меня намертво у стены. Однако остальная большая часть энергии замкнулась в воронке какого-то энергетического смерча и устремилась вниз, идя через мой артефакт. Происходило то, чего я и ожидал. Теперь оставалось понять, какой будет результат. Сможет ли энергия кристалла выступить проводником, свяжущим воедино артефакт с заклинанием на пергаменте? Кристалл вращался все быстрее и быстрее, энергии вырабатывал все больше и больше, а потом — бах! — и кристалл взорвался, попросту превратившись в кучу пепла, разлетевшегося по всей комнате. Пепел перепачкал стены, пол и потолок, а поток энергии, придавливающий меня к стене, наконец иссяк. Я вздохнул полной грудью, поднялся и, пошатываясь, подошел к металлическому постаменту. Сразу почувствовал исходящий от него жар. Металл накалился до такой степени, что к нему нельзя было прикоснуться. Но куда важнее оказался полученный результат, и сказать, что он меня впечатлил, ничего не сказать». На пергаменте с нанесенным на нем заклинанием остался отпечаток артефакта его магического следа. Это значило, что связь между пергаментом и артефактом установилась. Строки заклятия теперь светились голубым энергетическим пламенем. Я получил то, что искал. Теперь пергамент можно использовать многократно, пока заряжен артефакт. Я довольно потер руками. «Получилось!» Удачно проведенный эксперимент позволял приступать к сборке гримуара целиком и полностью. Как только у меня на руках окажется нужный инструмент, а закончит нанесение заклятий, гримуар будет готов к конечной сборке. Надо же! Больше не придется произносить долгие заклинания или пользоваться одноразовыми свитками. Эта мысль заставила меня улыбнуться. Ведь то, что сейчас происходило в этой комнате, могло без всякого преувеличения изменить этот мир. Впрочем, по результату проведенного эксперимента были и минусы. Теперь мне придется крепко задуматься, где в срочном порядке взять такой же мощный кристалл. Для этого у меня есть целая неделя, потом кристалл придется возвращать Витьку. Обычно подобные кристаллы работают по принципу конденсатора, впитывают в себя магическую энергию, созревают, а затем эту самую энергию выплескивают и снова становятся пустыми. Все здорово, но теперь энергию попросту некуда набирать, самого сосуда, кристалла, больше нет. Другим минусом стала боль, пульсирующая в моих висках. Чертово проклятие работало таким образом, что завод сигнализировал о необходимости как можно скорее убраться. Получившийся свиток я аккуратно свернул в трубочку и сунул в карман пиджака. Завтра предстоит насыщенный день. Схожу к следователю, а после наведаюсь на табачную фабрику. Там заклинание свитка мне явно пригодится. Разговор с этими ребятами будет явно непростой. Константин на пороге двери. Вырос Леня. Иди, там какие-то почтальоны приехали, тебя спрашивают. Парень осекся оглядел комнату который выплеск кристалла превратил в сплошной хаос. — Ты что тут делал? — изумился Леня. — Наукой занимался, магической, — ответил я, и, оглядев учиненный погром, решил, что попрошу управляющего здесь убраться. — Леня, что привезли? — Новороссийск? — спросил я. — Чего не знаю, того не знаю, — парень развел руками. — Сказали, что вручение только лично адресату. Я прошел к выходу и обнаружил там почтальона. — Господин Вавилов Константин Федорович? — спросил он. — Он самый, — подтвердил я. — Вам посылочка, распишитесь, будьте так любезны. Я взял документ у почтальона и немало удивился, когда на месте отправки увидел не Новороссийск, а Волгоград. — Хм! Из Волгограда я ничего не заказывал. Может, заказ прежнего обладателя этого тела? — Не можете найти, где расписаться? — осведомился почтальон, видя, что я не спешу ставить подпись. Погоди расписываться, что в посылке? Да мне почем знать, господин Вавилов. Мое дело маленькое. Вам посылку доставить в целости и сохранности. А что внутри, мне не говорят, — пояснил почтальон. Понял, вопросов больше не имею. Я поставил роспись, взял небольшую коробку, к тому же легкую. Потряс. Внутри тоже не было ничего тяжелого, но был какой-то предмет. Вы лучше не трясите так. В накладной написано «хрупкое». Мало ли там хрусталь какой-то, — предупредил меня почтальон. Ладно, сейчас посмотрим, кто мне и что прислал. Я не стал задерживать паренька, поблагодарил его за доставку и за то, что он заехал в эти края. — Вы правы, тут сам черт ногу сломит. Дорогу размыло так, что не проехать, не пройти, — сказал почтальон, намекая на чаевые. Чаевые в империи были сродни правилам хорошего тона. Оставляли их везде и всюду, поэтому я тоже сунул парню несколько монет, и тот, оседлав в лошадь, ускакал. — Хорошего вам дня, господин Вавилов! Надеюсь, посылка вас порадует, — сказал он напоследок. Я еще постоял у входных ворот, рассматривая со всех сторон свою посылку, когда увидел идущего на завод управляющего. Старик тащил сломанное колесо от кареты, которое успел снять. — Вот молодец все-таки, мужик! — Возраст не маленький, а по-прежнему работящий. Хотя у стариков такой часто встречается работа это то единственное, что отдаляет приближение старости. Пока работаешь, старость не чувствуешь, а как только работать прекращаешь, превращаешься в дряхлого старика. Консандит Федорович все сделал так, как вами было велено. Хлеб очистил, лошадку поставил и дал Есена а колесо с кареты снял и принес на ремонт, — сообщил он. «Починим — Починим? — спросил я. — Мне бы в идеале к завтрашнему утру на карете в город выехать. — Конечно, тут на пару часов делов. Все будет, Константин Федорович. — Чудно. — А это у вас что, инструмент пришел? — старик указал на посылку. — Вряд ли инструмент. Какая-то посылка из Волгограда. В любом случае, не помню, мы что-нибудь заказывали оттуда. — — Из Волгограда! — управляющий задумался, а затем медленно покачал головой. — Из Волгограда я ничего не припомню. — Кстати, у меня к тебе дела есть. Я в двух словах рассказал управляющему о том, что будет не лишним прибраться в цеху с металлическим постаментом. — А отчего там стряслось? — Как бы тебе сказать, давай сам посмотришь. Через пару минут я уже распаковывал посылку, и немало удивился, когда обнаружил там матрешку. Интересно. Это какой-то подарок с намеком? Я повертел матрешку, рассматривая с разных сторон. Может, прежний обладатель этого тела увлекался матрешками? Чего не знаю, того не знаю. Я посмотрел дату на посылке и обнаружил, что дата отправки значится 9 июля. Давненько это было. Я как раз к тому моменту попал в этот мир, так что посылка явно не мной заказана. Дата меня откровенно смутила. До Волгограда из Ростова не такое большое расстояние, чтобы посылка шла несколько месяцев. Другой вопрос, что я на таможне воочию увидел, как там все работает изнутри, и ничему не удивлюсь. Почта еще более бюрократизированная контора. Наслышан, что посылки там могут пропадать, как в морских пучинах Бермудского треугольника. «Константин!» — позвал меня Леня. За то время, пока я разбирался с Кристаллом и принимал посылку, он успел исписать целый лист пергамента, на котором появилось первое заклинание. «Посмотри-ка, так пойдет?» Я взглянул на пергамент и увидел, что почерк, в котором записано заклинание, близок к идеалу. Прикопаться даже при большом желании не к чему. «Великолепно! Лучше захочешь, не сделаешь!» — похвалил я Леню. «Стараюсь! Он смущенно пожал плечами. — Погоди, это ты за час управился? — Чуть меньше. Я просто ошибся и переписывал сначала. Я быстро посчитал в голове, что если Леня приловчится, то сможет всего за несколько дней полностью справиться с поставленной задачей. Дело это я сам, и на переписывание заклинаний ушло бы не меньше месяца. — Тогда я продолжаю? — спросил он. — Конечно. Леня продолжил заниматься каллиграфией, вернувшись в свою коморку. Пока мы разговаривали, я несколько раз слышал причитание старика. Тот добрался до цеха с постаментом, и увиденное ему явно не понравилось. Однако, увидев матрешку, он сменил гнев на милость. — Ух ты, прелесть! — Константин Федорович, а что это за матрешка такая красивая? Старик с довольным видом разбирал матрешку и, добравшись до маленькой, повернулся, показав ее мне. Я сразу заметил, что из маленькой матрешки пошел какой-то дым, точно дым, брось ее, выкрикнул я, заподозрив неладное. Но было поздно. Управляющий вдохнул дым и тотчас рухнул на пол уже без сознания. Матрешка выпала из его рук, а дым, идущий из нее, только начал усиливаться. Я бросился к кнопке включения вытяжки, закрыв лицо рукавом и стараясь не дышать. Вытяжка включилась. Поскольку она была довольно-таки мощная, производственная, то удалось довольно быстро высосать дым. Прибежал Леня, но я жестом показал, чтобы он стоял на месте. Парень не понял. Тогда я захлопнул дверь перед его носом, чтобы он не мог войти в цех. Сам бросился к управляющему, прихватив по пути ветошь. Наложил ткань ему на нос, чтобы как можно меньше вдыхал гадости. Саму матрешку, начавшую таять и превращаться в склизкое месиво, накрыл железным ящиком. Дождался, пока дым выветрится, и одновременно достал из аптечки медикаменты. Вот всегда знал, что аптечка на предприятии обязательно нужна. Не зря ее обновил около месяца назад. Откачать управляющего удалось при помощи нашатыря. Я капнул им на вату и поднес к носу старика. Тот поначалу не реагировал, но затем открыл глаза, проморгался и уставился на меня непонимающим взглядом. «Кость, что это было?» «Ничего хорошего. Матрешка оказалась с душком», — коротко пояснил я. «Как ты себя чувствуешь? В больницу поедешь?» Управляющий приподнялся на локтях, встряхнул головой и честно признался, что чувствует себя так как будто выпил бутылку водки залпом, но медицинская помощь ему не требуется. — Отчухаюсь, — уверил он, — хотя голова, конечно, трещит. Я помог старику подняться, посадил на стул. Хотелось верить, что обойдется. Кто-то явно намеревался меня отравить. — Леня, зайди! — я позвал однокурсника, и тот нерешительно открыл дверь. — Что стряслось? — спросил он дрожащим голосом. Я вкратце рассказал ему о произошедшем и увидел, как брови Лени ползут на лоб. «Помоги, надо открыть окна и впустить свежий воздух», — попросил я. «Опасное у тебя производство, Кость!» Первой мыслью было догнать почтальона, доставившего отраву. От этой мысли я сразу отказался. Во-первых, почтальон действительно не знает, что доставляет. А во-вторых, его уже не догнать при всем желании. Все-таки он верхом, а я нет. Поэтому надо довольствоваться тем, что есть. Я внимательно осмотрел остальные части матрешки, для чего надел перчатки. Яд мог быть и на них. Ничего подозрительного не обнаружил, но решил проверить коробку, в которой привезли доставку. И вот здесь нашлась интересная деталь. Под стружкой на дне коробки я увидел следы химических ожогов. Значит, яд не магический, тут орудовал алхимик. Любопытно и наводит на определенные мысли. Для использования заклинания нужен свиток, тут его нет, иначе на дне коробки осталась бы сажа. По ней опытный следователь может достаточно легко выйти на исполнителя, а через того на заказчика. При покушении с помощью алхимика засветиться сложнее, но задача эта более трудоемкая и крайне дорогостоящая. Я задумался и кое-что припомнил. На днях, когда я посещал поместье Загребалова, мне повстречался человек с соответствующей нашивкой гильдии алхимиков. Вот тебе и первые ласточки прилетели в виде покушения на мою жизнь. Я выбросил коробку в мусорку, понимая, что угроза от Загребалова начала воплощаться в реальность. Что ж. Нечто подобное я ожидал и понимал, барон не смирится с проигрышем и попытается до меня добраться. После того, как я наотрез отказался продавать ему землю, где стоит завод, у него есть только один выход — убить меня и купить с аукциона, поскольку земля уйдет банком за долги. Но у него не получится сделать ни того, ни другого, и теперь лишь вопрос времени, когда я нанесу ответный удар. Однако, в отличие от Загребалова, я выведаю такую возможность, чтобы действовать наверняка. В итоге я отпустил управляющего домой, велел старику строго-настрого провести сегодняшний день в постели. Мы с Леней еще некоторое время поработали. Я, в частности, занялся ремонтом колеса от кареты и сумел его починить. В целом, сегодняшний день оказался крайне удачным. Помимо того, что у меня получилось с артефактом, завтра я поеду в город на карете и наведаюсь к табачникам не с пустыми руками. Закончив, мы с Леней вернулись в поместье уже в кромешной темноте. Только сейчас я понял, насколько вымотался. Я завалился спать без задних ног, а на следующее утро, перекусив наспех блинами, выехал на карете в город. — Карета подана! — сообщил управляющий. Старик уже пришел в себя и даже вернулся к делам по хозяйству. Сразу стало понятно, от чего плюются извозчики. Я пару раз чуть не посадил карету на брюхо и за малым не лишился колеса по второму кругу. Но, приспособившись, все-таки выехал на нормальную дорогу. Вывод последовал сразу. По возвращению нужно подумать, как усилить конструкцию колес, а там, как пойдут деньги... Как минимум, засыплю колдобины гравием. Участок полиции был тем самым местом, который, посетив однажды, не хочется больше посещать никогда. — Ваше благородие, здесь останавливаться нельзя. Это стоянка для служебного транспорта. С неким раздражением сообщил мне дежурный полицейский, видя, что я собрался остановиться на свободном парковочном месте. На самом деле других вариантов стать здесь попросту не было, а в центре, где располагался отдел полиции, существовали извечные проблемы с парковкой. И для того, чтобы припарковаться, мне пришлось бы останавливаться за пару кварталов от адреса. Ясно, как божий день. С той же проблемой сталкивались господа полицейские. Решение они выбрали оригинальное. Наглым образом приватизировали все парковочные места возле отдела а знак, на который ссылался дежурный, на деле относился к парковке во внутреннем дворе, перегороженной шлагбаумом. Суть в том, что господам полицейским не хотелось заморачиваться, заезжая во внутренний двор. Я, недолго думая, остановился на свободном парковочном месте возле входа в отдел. — Сказано же, здесь парковаться нельзя. Это место начальника отдела. Ну-ка, отъезжайте. Дежурного смущал факт соседства моей простенькой кареты рядом с шикарными каретами и автомобилями полицейских. Кстати, одна из карет принадлежала господину следователю, официально получавшему 20 рублей в месяц, тогда как карета стоила многие тысячи. «Тон, сбавь!» — я смерил дежурного взглядом. «Место начальника во внутреннем дворе. Свою карету я поставлю туда, где захочу. Хорошего дежурства!» Я вышел из кареты и пошел в участок, пока дежурный, вылупив глаза, думал, как поступить с брошенной каретой. Следователь ждал меня в назначенное по повестке время. «Доброго дня, Вениамин Васильевич. Вы меня по повестке вызывали, вот я к вашим услугам». Не ожидая приглашения, я проследовал к столу следователя и сел на стул, перекинув нога на ногу. Со следователем у нас сразу сложились напряженные отношения когда он в самый первый день начал меня заверять, что дело гиблое и расследовать там априори нечего, несмотря на большое количество следов, оставленных на месте преступления. Я тогда отказался подписывать бумаги и потребовал вести расследование до конца, затребовав экспертизу. Сегодня результаты были получены, и не исключено, что по этой причине следователь не был рад меня видеть. Вместо приветствия он пробурчал себе под нос что-то несвязное и сунул мне какую-то бумагу. — Ознакомьтесь, Константин Федорович. Я взял бумагу и, да, увидел в ней результаты экспертиз. — Волос, оброненный на месте преступления, собачий. Кровь там найденная принадлежит мне, — прочитал я вслух. — Как видите, не могу вас ничем обрадовать. — Хотите вы или нет, Константин Федорович, но я вынужден отправить дело в архив за неимением состава преступления. К тому же, помимо ваших дел, у нас полно других преступлений, куда более важных, чем драка с гопниками пьяного дворянина. Последний он говорил с явной издевкой, пытаясь меня посильнее ковырнуть. Он посмотрел на свои часы, как и карета, стоившая кратно больше его годовой зарплаты. Прошлый мой визит, я их не приметил. — До свидания, Константин Федорович, повторяю. Я ничем вас обрадовать не смогу. — Я вижу, вас уже обрадовали, — я указал взглядом на часы. — Что вы имеете в виду? — Верните дело на дорасследование, пока я не буду вынужден омрачить вашу радость и пока это самое «в виду» не поймело вас. Я встал из-за стола. — Думаю, мы поняли друг друга. Следователь долго на меня смотрел, шевеля своими усиками. Руку с часами он, как бы между прочим, убрал со стола. — Вас вызовут, — проскрежетал он. — Всего хорошего. Надеюсь, вы не доведете до всего плохого. Мне стало окончательно понятно, что искать помощи в полиции — затея по своей глупости, схожая с поиском иголки в стоге сена. — Не переводите бумагу, господин следователь, — бросил я, выходя из кабинета. На выходе из отдела я увидел забежавшего в проход полицейского. — Кто встал на место начальника? — разорался он. — Вы встали во дворе. Понимаете, в каком теперь начальник настроении? Было смешно наблюдать за тем, как нервничают оба полицейских. Я сел в карету и поехал на табачную фабрику. Табачка находилась в самом центре Ростова, неподалеку от собора и центрального рынка. — О! — Сам явился, даже искать не придется. Такими словами меня встретили два бугая на входе. Неожиданный поворот, учитывая, что я в принципе ни от кого не прятался. — Пошли к боссу! — фальшиво улыбаясь, прохрипел один из них. Я отказываться не стал. — Кирилл Сергеевич, тут Вавилов пришел! — заглянул в кабинет бугай. Видимо, получив добро, он открыл дверь кабинета, пуская меня внутрь. «Заходи!» Я коротко пожал плечами и зашел. Положа руку на сердце, я думал, что так быстро мне не удастся получить аудиенцию, а тут... Боссом оказался мужчина в самом рассвете сил, сидевший за массивным дубовым столом. Он откинулся спиной в свое кожаное кресло и курил сигару. На меня он посмотрел с нескрываемым любопытством. «Что, Вавилов, решил с сдаться?» — спросил Кирилл Сергеевич. — Правильный выбор, мужественный. Вот только я ни хрена тебя не прощу за то, что ты сделал. — А что я сделал? Напомните. У меня после прошлого раза с памятью проблема, знаете ли, — объяснил я Кириллу Сергеевичу. — Придуриваешься? — спросил тот. — Нет. — Видите ли, Кирилл Сергеевич, у меня после удара в висок одного из ваших людей память отшибла. Кирилл Сергеевич помолчал, стряхнул в пепельницу пепел с кончика сигары, а потом вскочил из-за стола и зарычал. «После твоего заклинания у Вани шрам, от станутся на всю жизнь. Такое мы не прощаем. И в этот раз ты не выживешь!» Пока он говорил, бугаи за моей спиной закрыли дверь в кабинет.